Лекция 18. Лич. Нащупав нить, провела рукой по боку спальника, чтобы выбраться наружу. Откинув ткань, сначала вдохнула свежий лесной воздуха, потом открыла глаза. А, -а, а! Закричала, обратно натягивая спальное место. Детская реакция сработала автоматически. Испугавшаяся часть внутри меня решила, что спрятаться под одеялом лучшее средство от ночных монстров. Ха-ха, конечно, тут меня явно не достанут. М-м, <звы> промычали сверху. Тварь уж налево. Я, игнорируя бешено стучащее сердце, снова откинула верх спальника и теперь уже осознанно взглянула на испугавшее меня существо. Красные бусинки глаз, ярко горящие у начищенной черепушки, смотрели в самую душу, словно сканируя. Мертвец не собирался причинять мне вред. Он просто ждал приказа. Но мог бы ждать не наклонившись надо мной. Переведя взгляд, увидела ещё несколько лиц. Кто-то разложившийся полностью, а кто-то из свеженьких. Они издеваются, простонала. Ты им нравишься? отозвался от костра рядом с кам. Я хочу нравиться им на расстоянии, вздохнула. Простите, не могли бы вы отойти, вежливо поинтересовалась у нежити. Народ выпрямился и послушно отошёл, образовав вокруг нашего небольшого лагеря круг. Теперь перед моим взором предстали ветви высоченных деревьев и небо. Дышать разом стало легче. "Спасибо", произнесла, и уголки моих губ нервно дёрнулись вверх в попытке улыбнуться. Я говорил им, но меня они игнорируют, добавил спутник, передведя мой вопрос. Фу, я так раньше времени посидею, призналась Липа пополню их ряды. Нежить, как мы и ожидали, подчинялась мне и без нитей связи. Они были готовы отвезти нас к Кличу. Кажется, если правильно их поняла, ибо разговаривать они почему-то не могли, для этого и пришли встречать. Расстояние, как сказал Скам, требовалось пройти нехилое. Магия живых ограничивалась куполом, поэтому придётся двигаться с человеческой скоростью. Мой спутник к подобным проводжатам относился нейтрально, а вот меня периодически передёргивало. Во-первых, виддок у них тот ещё. Во-вторых, мозг не очень хотел к подобному привыкать, и ему было плевать, что в академии я подобное уже наблюдала. Там же поштучно, а тут есть будешь? спросил блондин. Перед глазами возникло лицо одного из мертвецов, где-то просвечивался череп, где-то торчали куски мяса. Кофеету не располагало. Что-то не хочется, протянула, усаживаясь. А ты чего не спишь? Мне на сон требуется меньше времени, ответил мужчина. Воды? М-м, да, пожалуй. Я неохотно вылезла из нагретого места, укуталась в накидку и устроилась на бревне рядом со старухом. Из костра раздавался треск, а языки пламени пробовали на вкус поленья. Хорошо, что здесь Айзарис появиться не мог. Я вообще теперь навряд ли смогу спокойно относиться к огненной стихии. Мало ли какой дух решит пообщаться. Сейчас защищена от поиска, но ведь это временно. Узнать бы ещё почему, вдруг можно продлить эффект. Как думаешь, мысли, чем быстрее договоримся? спросила, взяв в руки кружку с водой. Если он не подчинится, тебе придётся идти на сделку, ответил мужчина. Даже такому существу, как он, что-то да можно предложить. Некоторое время задумчиво смотрела в костёр. Знаешь, чего я боюсь? задала вопрос тихо. Мне казалось, если поделиться со скамом страхом, он будто бы станет слабее. Рядом с мужчиной мне хотелось быть откровение. Я понимала, у меня нет причин доверять ему настолько, ведь и враг может делать вид, что помогает, но желание и странное внутреннее чувство какой-то м-м связи между нами были сильнее. М-м. Посмотрел на меня блондин. А что если Хайраен схватит нас на землях теней? Вдруг он заставит нашу с ним связь работать? спрашивала, продолжая наблюдать за пламенем. А если ещё хуже? Эйтхар, в этот раз мне повезло сбежать. На следующего такого точно не будет. Бландин повернул моё лицо за подбородок, чтобы я посмотрела в его глаза. Он выглядел уверенным, даже решительным. Послушай меня, Эльера. Нихан, Нидхайрайан, ни даже Эйтхар не могут тебя привязать. Произносил он слова чётко, отчего они словно лучше откладывались в моей голове. Никто и никогда не сможет магически принудить тебя. Скам. Да они уже делали это неоднократно, прошептала я. Почему ты так уверен, что у них не выйдет снова? Что они делали? Пытались тебя заставить Его бровь изогнулась. Стирали память и корректировали ментально, причём не особо в крупных нитях, и что в итоге? Никакой привязки. Но Эйтхаро в храме Демиургов почти удалось вспомнила неудавшуюся помолвку. Льера произнёс моё имя спутник. Он забрал у меня из рук кружку и отставил в сторону, затем взял мои руки в свои. Посмотри, Я послушно опустила голову. На коже начали проявляться чёрные рисунки. Видишь их? Это твоя защита. Так разве это не связь с Хайреном? спросила недоуменно. Мужчина ласково провёл большим пальцем по моей ладони. Столь лёгкое, но невероятно приятное прикосновение. Кожа отозвалась покалыванием. По руке вверх разошлись мурашки. И всё-таки я реагировала на него, на того, чью историю совсем не знала. "Нет, это не связь с Тайраеном", ответил мужчина. "Это печать богини", добавил он. "Поэтому, что хан, что Тхайраен, что Эйтхар больше говорили, чем действительно могли контролировать". Но те, кто видел эти татуировки, странно реагировали, нахмурилась, потому что такие печати дело крайне редкое и очень мощное, сказал блондин. Большинство верит, что это связано с пророчеством. Тебе ведь говорил магистр Лариэль в начале что-то про печати или про исключительность силы. Честно говоря, я уже не помню, что он говорил, протянула. Но велел не распространяться. А ещё сказал, что сама богиня меня сюда направила. Маги верят, что силы богов даруются избранным в случае угрозы миру. Начала смутно припоминать, может, преподаватель касался этой темы, а может, сама догадывалась. Но я уверен, что это не твой случай, Ильера, хотя магистр Лариэль и считает иначе. Я подняла взгляд на мужчину. Мои руки продолжали лежать в его ладонях. Чёрт. Он ведь занят. Почему я продолжаю так себя вести? Нужно отстраниться. Между нами просто не может ничего быть. И это странное притяжение, словно на самом деле между нами уже было что-то большее. "В любом случае тебе лучше прятать рисунки", добавил блондин после паузы. Ситуация затянулась. Я чувствовала, что продолжать сидеть так дальше будет странно, поэтому вопреки внутреннему протесту отодвинулась, снова взяла кружку в руки и села ровно, рассматривая всё тот же костёр. Разочарование кольнуло куда-то в грудь, пришлось стойко его игнорировать. Я ведь решила, мне с камнем нравится, это лишь иллюзия. Подумать только, вместо того, чтобы размышлять о своей судьбе, дарованной богиней силы и возможных мировых угрозах, мои мысли крутятся вокруг спутника. Вот уж точно, стоит влюбиться, голова переворачивает приоритеты. Да не влюбилась я, дуты. Опять чушь какую-то думаю. Нужно сосредоточиться на чём-то другом. А всё-таки, если нас и правда будут ждать на выходе из леса, что делать будем? спросила, возвращаясь к насущным вопросам. Лич должен знать, как нам выбраться, ответил мужчина. Я уверен, с его территории можно уйти незамеченными. Значит, сейчас всё упирается в местного царя Нежити, кивнула. Но ну, можно и так сказать, произнёс блондин. Я знаю, что ты нервничаешь, Лиера, но ты очень мало поспала, тебе нужно набраться сил. Он был прав. Только как же неуютно от мысли, что я опять проснусь от чьего-то мёртвого взгляда. Мы дошли до дома Лича ещё через несколько дней. К концу пути я успела накопить раздражение и теперь оглядывала жилище недовольным взглядом. Ничего себе, устроился. Да это же целый коттедж. Первоначально ожидала увидеть какое-то не очень солидное одинокое здание, но мы пришли в целое поселение, просто оно находилось в лесу. В некоторых домах растительность стремилась к небу прямо из постройки. Чем-то схожее с поселением эльфов в мире богини Леналь, чей праздник мы как-то посетили с Эйтхаром. Представляешь, просыпаешься ты утром, а у тебя дерево в спальне. сказала я скамо, когда мы прошли первый подобный образец. Интересно, никакие насекомые, ну, например, муравьи по дому не шастают? В этом мире вообще муравьи есть? Мне жети тут было огромное количество. Только самых любопытных или, вернее, будет сказать, тех, кого задел радиус моей странной магии около сотни. Они вышли из домов и ожидаемо смотрели на меня в ожидании приказа. Некоторые присоединились к нашему шествию. Они кто целая страна мертвецов. Их же тьма. И откуда только энергию берут для поддержания подобной жизни? М- промычал скелет и указал мне на дверь. Это он так войти приглашает? спросила Ускама очевидная. Илера посмотрел на меня мужчина. Сейчас я попрошу тебя кое-что сделать. Это может тебя шокировать. Пообещай мне, что пока мы не выберемся из мёртвого леса, ты не будешь задавать по этому поводу никаких вопросов. Удивлённо посмотрела на Астраухова. Что он такой серьёзный? Даже пугает. Но времени на выяснение не было, поэтому я кивнула. "Дай мне маску", попросил он. "Чего?" Не сразу поняла. чёрную маску, которую ты носишь с собой, указал блондин на широкий карман. Дай её мне, и все вопросы с заграницей обещай. Он странно себя вёл. Это заставило меня напрячься ещё больше. Давай, мягче произнёс спутник. Хорошо, согласилась всё ещё не доумывая. Обещаю. Я достала из кармана вещицу, которую даже из рук выпускать было нервно. Оглядела её, погладила прохладную поверхность пальцами и протянула мужчине. Он поднёс её к своему лицу, на скулах проявились рисунки, дымка магии от них подхватила маску, и она закрепилась, идеально подходящая, словно делалась специально для него. Я в шоке открыла рот. Виски вдруг заломило. Острое, короткое головная боль заставила меня поморщиться, на миг потемнело в глазах. Ты обещала, посмотрел на меня Астраухи. Сейчас Льера возьми себя в руки, я всё объясню за границей. Идём. Первый направился вперёд с Кам. Если что-то пойдёт не так, призовёшь тех, кто подчинился. проводив его ошарашенным взглядом захлопнула рот. Я совершенно не понимала, что произошло. Голова слегка кружилась. Всего несколько секунд небольшой дезориентации, и всё резко пришло в норму, ни боли, ни другого дискомфорта. Так. Нужно собраться. Вопрос с маской придётся отложить на потом, есть более приоритетная проблема. Не нравится мне это, если что-то пойдёт не так, если оно уши не пошло. прошептала, но преодолела расстояние до входа. Внутри нас встретило современное относительно этого мира убранство: чисто, светло. Скелет в строгом костюме вежливо указал нам проходить дальше. После широкого коридора попали в гостиную: просторная, уютная, с огромным горящим камином. Несколько кресел и круглый крупный стол в центре. На одном из мест лицом к нам сидел на вид молодой мужчина, красивый, брюнет с короткой стрижкой, острый подбородок и высокие скулы. Он казался совершенно живым, но это была нежить, и не просто мертвец, а тот самый лич. Он наглядел с кама и перевёл взгляд серых глаз на меня. Я не сомневалась, когда-то мертвец был тенью. Я рад видеть вас в своём доме, произнёс владелец мёртвого леса, хозяйка Сайтарин Гайхарре. Ай, а что? выдала вместо приветствия. Я всё ещё находилась в шоке из-за маски и собраться сразу у меня не вышло. А ой, да, добрый вечер, приятно познакомиться. Блондин рядом молчал, словно в этой комнате главный выбрали меня. не выдержав, посмотрела на него. Снова отметила, что маска подходит идеально. Вещь, с которой никак не могла расстаться, казалось, принадлежала мужчине, сопровождающему меня на пути к Араколу. Но это просто невозможно. Вы хотите попасть на Земли теней, верно? спросил лич, жестом указав на другие сидячие места. Присаживайтесь. Я замешкалась, скамки внул. Приняв за разрешение, устроилась в удобном кресле напротив собеседника, ожидая, что рядом сядет спутник. Блондин остановился позади моего места. Меня это напрягло, однако что-то внутри остановило от вопроса. Мужчина ведь не просто так решил постоять, значит, сейчас так нужно и маска, наверное, необходима. Знать бы ещё зачем и почему она так ему подходит. Только я обещала, что все вопросы задам потом. придётся потерпеть. Да мы хотим попасть к аракулу, решила сразу назвать место назначения. И вы знали, что с моей территории живыми не уходят, но пришли по праву принадлежности с Айтарингайхары, сказал брюнет, глядя на меня серьёзно, словно разговор шёл о чём-то глобальном. Что за Сайтарингайхары? О чём он вообще? И что мне следует говорить? Друг я скажу, что не знаю, о чём речь, и это погубит наше путешествие. А если буду делать, знающий вите ошибусь. Ещё с кам с моей, а моей ли, маской. Ладно, придётся отвечать на часть слов мертвеца. "Знали", кивнула. "У нас будут проблемы?" "У вас нет", он обоятельно улыбнулся, но ваш хранитель посмотрел на блондина лич. Не имей этот отношение к нежити. А я имею? удивилась. Мужчина хмыкнул, как будто услышал что-то забавное. За его проход придётся заплатить, даже вам, сказал мертвец, посчитав мой вопрос риторическим. И что вам нужно? спросила, решив выяснить сразу. Наш кристалл теряет силу, не стал ходить вокруг да около собеседник. напитайте его. "Я не артефактор", нахмурилась. "Вы хозяика Сайтаринга и Харре", произнёс он жёстко. "Этого более чем достаточно". "Да о чём он вообще? Хм, допустим, я его напитаю", кивнула. "Через какое-то время он опять лишится энергии. Не легче покупать кристаллы в городе?" В материалах у Лорда Озербона вычитала, что они отказались от подобной платы, но мало ли, сейчас передумали, рискнули попробовать. Вы должны знать, начал он таким тоном, будто мне должно быть стыдно, что энергию кристаллов могут поглощать только живые. А, -а, -а. вообще-то мне и правда стоило напрячь голову. Некромантка тоже мне И неважно, что только первый курс. Мы ведь это уже изучали. А ваш хозяин помнила из занятий, что личи не могли существовать самостоятельно. Мужчина нахмурился и пожал плечами. Так. Кажется, если я правильно поняла реакцию его хозяин не в добром здравии. Жив здоров, расмертвец тоже существует, но наверняка только физически. Как это вообще возможно? Сам лично не смог бы причинить ему вреда. Другая нежить против них достаточно направить того же лича, а даже если его вдруг недостаточно мак явно высокого уровня, раз смог поднять настолько сильное существо, я не смогу причинить вам вред, признался владелец дома. Остальным вы можете приказывать. Но даже при полном объединении я с ними справлюсь. Так что у вас не получится уйти вместе, если не выполните моё условие. Отлично. Ну что ж, можно сделать вывод. Мне подчиняется вся нежить, кроме личей. Последние не могут навредить, но всё же и контроля над ними нет. Скажу вам честно, Я не хочу идти против вас, вкрадчивый голос. Но наша ситуация такова, что я вынуждена это сделать. Поверьте, если бы у нас был способ использовать кристаллы, мы бы без проблем пошли навстречу живому миру и даже выделили бы дорогу через нашу территорию. Но вариант с некромантом в придачу к кристаллам нас не устраивает. Для моего народа это куда рискованнее, чем закрыть границы. И убивать каждого, кто её пересечёт. Вот почему они предложение тогда не приняли. Интересно, а почему их просто не уничтожили? Но ну, не верю я, что архимаги не справились бы с личом. Однако верховные наложили на конфликт запрет. Ну хорошо, допустим, я соглашусь, старалась говорить уверенно. Вы уже успели понять, что я всего лишь адептка? И вы понятия не имею, как следует питать ваш кристалл. Раз вы не можете поглощать его напрямую, значит, вы продолжаете делать это через хозяина. Мне достаточно будет разобраться с самим артефактом. Почему они другого некроманта для этого не поймали? Через хозяйку. Подтвердил мои догадки лич. Но почему вы доверяете мне? Спросила, хотя, возможно, не стоило задавать подобные вопросы, а просто воспользоваться ситуацией. Вам принадлежит Сайтарингай Харре, ответил мужчина. Вы не станете причинять нам вреда. Я нахмурилась. Да с чего он так уверен? Может, меня подослали, чтобы убить его хозяина, или он вроде сказал хозяйку? И что за Сайтарингай Харре мне принадлежит? Ну хорошо. Важна кивнула. Я напитаю кристалл, но у меня тоже есть условия помимо жизни моего. Замялась, вспоминая, как чуть ранее назвал спутник Алич хранителя. Слушай, не удивился мертвец. Скам говорил, что хозяин мёртвого леса может помочь нам пройти незамеченными. Сейчас самое время обговорить данный момент. Вы сможете сделать так, чтобы мы попали к Аракулу? Минуя ожидающую нас на границе засаду, спросила я, чувствуя, что сложенные на бёдрах руки вспотели. Внешне старалась выглядеть уверенно, даже контролировала спину и держала её ровно, но на самом деле я очень сильно нервничала. В моей жизни ничего не угрожало, но с Кам он ведь знал с самого начала, что так будет. Точно понимал, я уйду в любой момент, а вот тон и всё равно отправился этим путём. Получается, доверие у нас взаимное. Правда, теперь мне не верится в его историю про хана, учитывая маску, что-то здесь нечисто. Но как бы ни хотелось узнать всё сразу, придётся разбираться с проблемами последовательно. Я могу провести вас мимо засады на границе так, что даже Тхайраен не заметит, кивнул Лич, не к самому оракулу, к границе его территории. Узнать бы ещё про Эйтхара, но про него спрашивать навряд ли стоит. Я собирался сделать это в любом случае, уж либо в исхоранителя, или без. добавил мертвец. Я ведь говорил вам ранее, у нас нет цели идти против вас. Мои действия обусловлены необходимостью. Если бы проблем с кристаллом не было, мы выполнили бы вашу просьбу по одному только праву принадлежности Сайтарин Гайхаре. А просто попросить было нельзя? И не выдержала. А если бы вы отказали? <связывая> Пристально посмотрел на меня мужчина. Я предпочёл действовать в открытую сразу. Хм, <связывая> может, он в чём-то прав? Откуда ему знать мой характер? В любом случае ситуация не такая уж плохая. Как с Ками говорил, даже лицу что-то до да надо. Сделка есть сделка. Я выполню свою часть, он свою. Все останутся в выигрыше. Когда мне приступать? спросила воинственность двинув брови. Сейчас уже поздно, вам нужно отдохнуть с дороги, ответил мертвец. Завтра, как будете готовы, приступите к делу. Он поднялся, таким образом показывая завершение переговоров. Я тоже встала. Завтра, значит, завтра. Не стало настаивать на другом. Вас проводят в вашу комнату. Если что-то понадобится, указал на встретивший нас скелет лич. Орчи будет к вашим услугам, и не беспокойтесь насчёт тужи, но мы подготовились к вашему приходу. Ну, раз я им ещё нужна, причём живой, надеюсь, не отравят. Выйдя из-за стола, хмуро взглянула на Скама, затем повернулась к мертвеццу. А вы, как вас зовут? Личисто остановился у выхода и повернулся, посмотрев на меня печальным взглядом. "Когда-то меня звали Тарн", произнёс он. "Архимаг Тарн, если быть точнее". Я не сдержала удивления. "Архимаг? Как же как же он умудрился стать личом?" Но словно предвидя мой вопрос, мужчина поднял руку в останавливающем жесте, затем вежливо кивнул и первым покинул помещение. После его ухода у меня осталось странное грустное чувство. Таким бы сильным ты ни был, а архимаг это высшая степень владения магическим искусством. Жизнь может повернуться непредсказуемым образом. то бы мог подумать, что настоящий архимаг когда-то станет высшей нежитью. Всё в порядке? тихо спросил меня Скам. Я посмотрела на него, затем первая направилась вслед за Слугой. Что ж, с местным царём вроде как договорились, значит, можно переходить к следующей проблеме. Хотя я обещала ничего не спрашивать про маску, нас с блондином всё равно ждёт тот ещё разговор.